Глава сорок пятая. 14 апреля 1928 года. Невыразимое чувство счастья. Вот что должно было принести ему ее письмо. Но лицо Хью, когда он гулял, гулял вместо обеда взад-вперед по длинной галерее этнографического собрания, было смущенной и расстроенной маской. Слова письма Эллен настойчиво звучали в его памяти. «Никого, ни капельки не волнует, живая или умерла». Символ смерти в хрустале. И череп, украшенный бирюзой, посмотрели на него из мексиканской витрины. «Никого не волнует». Это должно было стать его возможностью. Он думал о ее несчастье с мучительным состраданием, но также с надеждой. В несчастье она обратится к нему. Никого не волнует. Никого, кроме тебя. К его восторгу, гордости и ликованию, вызванному чтением этих слов, примешивалось, по мере того, как он читал дальше, Осознание, что она не понимала на самом деле, как его это волновало, не могла оценить истинную глубину его чувства. «Моя мать!» — писала она. Но с тех пор, как она начала пичкать себя той жутью, она стала какой-то другой, да и всегда была какой-то другой, даже когда была здорова, хотя, конечно, не настолько непохожей. Так же, как и я, всегда была кем-то другим, если на то пошло. Ей нужна была дочь, а я всегда была самовлюбленной и безответственной. какая она в сущности, какая-то другая. Как я могла волновать ее? Ты не эгоист, Хью. Ты... Но дело было не просто в эгоистичности или альтруизме, Внутренне воспротивился он, глядя на разрисованные лица на перуанских вазах, пялящиеся сверху справа с не мигающей пристальностью застывшей жизни. Все дело было в чем-то другом, в чем-то более глубоком и более духовном. Слева висели высохшие, фантастически размалеванные трофеи папуасских охотников за скальпами, напоминавшие обезглавленных клоунов. В черепа из пролива Тороса были вставлены круглые блестящие глаза из перламутра. «Да, более духовным», — настаивал Хью, думая о том, что он писал о ней. «Лирично, лирично, и о том тонком анализе своих собственных чувств». Тут был альтруизм, уже растаявший и, как и должно было быть, превратившийся во что-то более утонченно эстетическое. Альтруизм на картинке. Альтруизм кисти Вато или Чимы да Конельяно. Примечание. Конельяно. Чима да. Джованни Батиста. Около 1459-го. 1517-1518 годов. Итальянский живописец. Конец примечания. А она сама, предмет его созерцательно-эстетического альтруизма, она также в его воображении, во все растущей стопке страниц романа о ней, обладала качествами характерными для картины, или музыкальной пьесы, была чем-то увидеть и услышать, что являлось уже достаточным счастьем. Может быть, иногда прикоснуться, словно она была статуей, приласкать с почти неощутимой нежностью, и иногда в этих грезах она представала холодной, несчастной, никому до нее не было дела, и она просила, чтобы он успокоил и согрел ее, ластилась к нему, хотела забраться под крыло в те альтруистические, созерцательные, неощутимые руки и оставаться там в безопасности, хоть и обнаженной, как на картине, девственной, идеальной, но тающей, тающей, пернатая, как посол при полном параде, с птичьим клювом, зубами, как у акулы, эта деревянная маска однажды заставила того, кто ее носит, почувствовать в головокружительном танце, что он больше не человек, а божество. Ты говорил, что всегда хочешь быть со мной. Ну что ж, я много об этом размышляла за недавнее время и думаю, что я бы тоже этого хотела. Дорогой Хью... «Я не влюблена в тебя, но ты нравишься мне больше, чем кто бы то ни было. Я уверена, что ты милее, добрее, нежнее многих и не эгоист. И, конечно же, это достаточно крепкий фундамент для того, чтобы что-то построить». Эти слова, когда он прочел их в первый раз, наполнили его чувством, напоминавшим панику, и с тем же самым протестующим волнением он теперь... Прогуливался между Новой Каледонией и Соломоновыми островами. в чреве деревянной рыбы Бонито-Мелозанийская вдова открыла маленькую дверцу, и там, напоминавший ночной горшок, находился череп ее мужа. Но это всегда было духовно и эстетично, и он хотел быть с ней. Или она была неспособна понять это? Он определенно заявил с достаточной ясностью, «Если ты все еще хочешь этого, я тут как тут, я тоже этого хочу». «Это было кошмарно», — думал он. «Абсолютно кошмарно. Она вынуждала его принять решение и делала невозможным то, чтобы он сказал «нет» Беля на вооружение, то, что он уже сказал «да». Он чувствовал себя загнанным в угол, связанным по рукам и ногам. Женитьба. Но ему придется полностью переменить образ жизни. Его квартира слишком мала. Ей будет хотеться есть мясо по ночам. Мисс Бартон заметит, из копий, висевших слева от него, Некоторые были украшены вулканическим стеклом, некоторые — спинными хребтами скатов, а некоторые — человеческой костью. «Ты, вероятно, думаешь, что я дура?» Да вдобавок ветреная и безответственная. «Это правда. Я такой была до настоящего времени. Я безнадежна. Я сделалась такой в результате жизни, которую вела». Теперь я хочу в корне изменить все и знаю, что я смогу стать совершенно другой. Серьез, хорошей женой и всем прочим. Боже, как это глупо, когда переносится на бумагу. Но я отказываюсь больше стыдиться хорошего, отказываюсь бесповоротно. — Это безответственность, — думал он. была одной из самых прекрасных и наиболее трогательных черт ее характера. Это отделяло ее от мира обыденности, лишало вульгарности, свойственной многим людям. Он не хотел, чтобы она брала на себя ответственность и становилась доброй женой. Он хотел, чтобы она была похожа на Ариэля, на нежное создание в его собственной рукописи Существом иного порядка, находившимся между добром и злом. Примечание. Ариэль. Персонаж пьесы Шекспира «Буря». Светлый дух в противоположность к Алибану. Конец примечания. Тем временем он направлялся в Африку. Фигурка негритянки, державшей свои длинные остроконечные груди в обеих руках, мрачно сверкала из стеклянной коробки. Живот у нее был татуирован, а пупок выпирал маленькой шишечкой. Копья в следующей витрине имели стальные наконечники. похожа на Ариэля», — повторил он про себя, «как те полотна в АТО в Дрездене, как Дебюсси. В качестве резонатора этот ксилофон вместо обычной тыквы имел человеческий череп, и на рогах из слоновой кости висели черепа в виде гирлянд, Берцовые кости окружали священнодейственный барабан из Ашанти. Примечание. Ашанти раннее феодальное государство, существовавшее с конца 17 века на территории современной Ганы и захваченное Великобританией. Конец примечания. «Она все испортила!» — в отчаянии сказал он себе. И, внезапно подняв глаза, он увидел, что она была здесь. Спешила по узкому проходу между витрин навстречу ему. «Ты!» — едва вымолвил он. Но элен была слишком обеспокоена, чтобы обратить внимание на его мрачный взгляд, бледность И, наконец, виновато вспыхнувшие щеки, слишком сильно занята своими мыслями, чтобы услышать ноту испуганного понимания в его голосе. — Прости, — сказала она, едва дыша, когда взяла его руку. — Я не хотела помешать тебе здесь, но ты не знаешь, что творилось сегодня утром у меня дома. Она покачала головой, и губы ее задрожали. — Мама, как сумасшедшая! Это невозможно описать. Ты единственный кто. Он нелепо пытался утешить ее, но действительность глубоко отличалась от того, как он воображал себе ее несчастье. Воображение всегда было прекрасной областью, а реальность — угрозой неминуемой катастрофы. В отчаянии он прибегнул к тому, чтобы переменить тему, Эти штучки из бинина были довольно интересны. Леопард из слоновой кости, испещренный медными точками. Бронзовые негритянские воины с листьеобразными копьями и мечами, у которых с пояса свисали головы их врагов. Европейцы с бородами и орлинами носами в головных уборах XVI века, мешковидных чулках и повязках крест-накрест вокруг шеи. Иронично... как будто в скобках он заметил, что единственное, чему эти люди научились у христианства, это искусство распинать людей. Карательная экспедиция в 1897 году обнаружила место полное крестов, а прекрасная головка молодой девушки в конусообразной фригийской шапочке с коралловыми бусинками. «Взгляни на это!» внезапно прервала его элен и, отогнув рукав, показала ему две красные полукруглые отметины на коже в нескольких дюймах выше запястья. «Это она укусила меня, когда я пыталась заставить ее лечь в постель!» Хью был полон брезгливости и негодования. «Это ужасно!» — прокричал он. «Просто жутко!» — он взял ее за руку. «Ах ты, бедный ребенок!» И они буквально секунду стояли, не говоря ни слова. Затем внезапно его жалость испарилась от осознания того, что случилось. Теперь пути к бегству не было. Он снова поймал себя на мысли о миссис Бартон. Если она заметит, то что он будет делать...